Интерлюдия 35. Город Таками. часть 1. Кузаки Ринка. Дочка удели своим родителям пару минут. Голос отца застал Ринка на середине шикарнейшего зевка. Из-за переговоров с Тенгу и его учениками поспать толком не удалось. У остановки автобуса они оказались в 6 утра. Переход по мокрым горным тропинкам в темноте то еще удовольствие. Горячий кофе и в школу. Хорошо, что привычно удалось урвать час сна в транспорте на плече уюта. А Сидзука опять проиграла их негласное соревнование «Займи место рядом с Амакава», но только снисходительно улыбнулась. А Якаси вообще была возмутительно бодра и в хорошем настроении. Змея ползучая. Так, ну и что родителям от нее надо? «Ринка, нам надо поговорить». — мягко и серьезно сказал отец, занявший место у стола. Девочка непроизвольно поморщилась. — Надо поговорить. Ну, конечно же. Каждый родитель считает, что эта магическая фраза настраивает ребенка на серьезный лад. Пообщались бы с хероем. Стриженная стервозная девчонка очень подробно и доходчиво объяснила, как такие заезженные фразы сходу придают беседе негативный оттенок. А тут еще и спать не дают. — Слушаю тебя, папа. Аринка тоже приземлилась на стул, в кресле были все шансы невежливо уснуть. — В последнее время мы с мамой начали замечать, что ты все меньше и меньше времени проводишь дома. С одной стороны, мы за тебя рады, а с другой — ты еще совсем юная девушка, чтобы вот так безоглядно проявлять самостоятельность, не посоветовавшись с нами. <сосы> — папа, ну что ты такое говоришь? Я всегда стараюсь с вами советоваться. Правда, мама? Цукира Кузаки, тихонечко пробиравшаяся в гостиную, оказалась застигнута врасплох этим вопросом. На самом деле она же и подбила отца семейства на серьезный разговор с дочерью, зная за собой, что не сможет попенять Ринка на нарушение режима. Мягкая и неконфликтная по натуре женщина уже давно оправилась от страха за будущее когда-то больной дочери. Но заставить себя попрекать ребенка тем, за что она так отчаянно боролась, это было выше ее сил. «Да, ты права», — Цукира аккуратно присела на кресло, разглаживая юбку на коленях. «Но эти твои поездки в последнее время. И так часто?» «Часто? Мам, я всего два раза уезжала. На море со школьным клубом журналистики и в дом родителей Юта Куна. И туда, и туда вы меня с папой отпустили». «Сегодня не отпускали», — почти шепотом проговорила мать. Ну я же позвонила. У меня половина подружек спокойно остаются на ночь у друзей. Да и вы тогда хероя пустили без разговоров. И тут я была не одна, ты же знаешь». «Все равно мы немного волновались», — вмешался отец. «Папа, ты же сам радовался, что я вступила в клуб Кандо и на соревнованиях за меня болел». «И что?» — спросил сбитый с толку родитель. — То, что если я пройду городской уровень, а я его пройду, то мне придется ездить по стране, и немало. Юношеский разряд по Кендоне не так просто получить. Двенадцать-двадцать состязаний в году. И заметь, я буду не с подружками и даже не с Юта, команда и тренер, и все. — Да уж, убедила по всем статьям, дочь. — Что ж, рад за тебя. Вижу, ты вполне разумно относишься к своей жизни. Вдобавок, через три недели мы поедем к твоей тете, и там нам ничего не помешает, как следует друг другу надоесть на год вперед. — Дорогой, отдохнуть, я хотел сказать, отдохнуть. Ринка опять душераздирающе, зевнула и кивнула. — Кстати, па, ма, как думаете, если я приглашу своих друзей с нами на источники, тетя порадуется халявным рабочим рукам? — Друзей? — осторожно поинтересовался Кузаки-сан. — Да, трех подруг и Юта. — Я позвоню и спрошу, но, думаю, сестра не будет против. А твои подруги точно захотят ехать на таких условиях? — Ага, я уже спросила. — А Юта не будет у нас... Цукира попыталась как можно мягче сформулировать вопрос, который так и вертелся у нее на языке. — Грустно. Один, а ты с девочками будешь общаться. Может, тогда и его друга позвать, тая закажется? Скучно не будет, это же Ютакун, очень понятно, объяснила кузаке младшая, направляясь к лестнице. Уверена, мы точно найдем, чем нам заняться всем вместе. Дорогой, когда шаги дочери стихли на втором этаже, неуверенно позвала мужа Цукира. Тебе не кажется, что это как-то странно прозвучало? Чем таким интересным может заниматься мальчик и четыре девочки на источниках? И не смотри на меня так, я совсем не то имела в виду, о чем ты подумал. Интерлюдия 35. Город Такамия, Гинка и Дофу. Выделенная для аякаси комната в городском доме Абакава. Была всем хороша, светлая, теплая. Но вот привычка одной зубастой твари засыпать поперек футона, да еще и голой, портила всю благостную картину. Если тебя хорошо одарила природа, это не повод выставлять это на показ. А чертова волчица еще и скулила во сне, пыталась сбежать лежа на боку, а то и слюни могла пустить. Ужас! В Наихаре комнаты у клановой нечисти Амакава были раздельные. И что ценно, хорошо изолировали звук. А тут, ну что за напасть? Дофу мысленно прикинула, что такого у нее есть внутри, чем можно плюнуть в ушастую, чтобы она, наконец, заткнулась. Настойчиво хотелось использовать для этого портативный электрогенератор. Кроме веса, это устройство еще и топливом пахло. Самое то для некоторых носатых. А якаси и почтовик закатила глаза и в очередной раз сдержалась. В конце концов, то, что она сидит в доме Амака в Автокамее, это ее собственный выбор. Можно же спокойно было убраться в горы к Кае. Бр! лучше Гинка потерпеть. Тут хотя бы кормят без дополнительных пинков и хорошей, вкусной едой. А в Наихаре, как назло, уже нет одного блохастого создания, которое может закатить истерику «собачек надо кормить». «Кормить еда». «Ну, кто бы сомневался, что тебе снится, Гинка? Кто о чем, о волка-мясе? Ненасытная хвостатая утроба. Хвостатая?» Это, наверное, со стороны показалось бы очень смешным. Расскажи до о своих комплексах. Но демоница ужасно завидовала своей соседке-оборотню. Хвост, пушистый, которым можно делать всякие штуки, даже в кольцо свернуть. Эх! До в очередной раз оторвалась от компа и за ногу вернула спящую соседку в нормальное положение для сна, строго вдоль футона и под одеялом. А та и ухом не повела. С учетом того, что волчица просыпалась от малейшего постороннего шороха, про запах или ауру силы вообще умолчим, вся эта дневная возня выглядела особенно издевательской. Сотовый на столе пискнул, И Аякаси в белом наряде опять поморщилась. Не то чтобы ее особо тяготила эта обязанность, но отвлекает же. Днем дом Амакавы обычно пуст и тих. Его хозяин и владелец в школе или мотается по делам, а вместе с ним и мезучий. Да уж, мезучий. От холодного взгляда девицы, выглядящей погодкой Сюзерена, девушку откровенно передергивала. Сильная, очень сильная. И вдобавок мокрая. Бумага боится воды, хоть она давно и не бумага. Впрочем, До была сама виновата. Привыкшая за два с лишним года не слишком следить за своими словами, Якаси почтовик только поселившись в доме в Такамии, ляпнула в разговоре с Сидзукой что-то вроде бездарность по отношению к Юта, имея в виду, что глава клана не проходил обучение и вообще не снимает скрывающий амулет и тут же замерла, неудобно вывернув шею. Ну а что еще можно сделать, когда к шее прижат ледяной клинок в руках взбешенной змеи? — Еще раз услышу от тебя что-нибудь похожее, и Амакава найдет себе другой способ доставлять грузы. От шипящих звуков голоса богини рек хотелось спрятаться хоть куда-нибудь. Но тут Дофу была уверена, что даже ее фирменная пространственная техника ей не поможет. Мизучи была крайне опасна, особенно в таком состоянии, холодное бешенство, пустые демонические глаза и давящая, подавляющая аура силы. — Извини, — выдавила девушка, — я не хотел от тебя злить. — Дуром! — Сидзука очень быстро вернулась к своей обычной, вполне человеческой внешности, только выражение лица осталось презрительно холодным. Юта Макава столько сделал ради того, чтобы такие, как ты, могли не чувствовать себя разумной вещью или мишенью в полный рост. Ради вас он сунулся в вашу наихару, чтобы вы там о себе не напридумывали. Для Юта разумные, особенно те, за кого он отвечает, важнее дурацких амбиций. Радуйся, потому что если с тобой что-то случится, то его это расстроит. Но я буду присматривать за тобой конверт. А теперь уйди с глаз долой. Вот хомяков, что ли, покорми. Пришлось взять кормление этих толстых меховых шаров с лапками на себя. Забавные теплые зверьки не вызывали у До отторжения. И вообще найти себе еще пару занятий по дому. Да хоть ту же почту из ящика забирать. А буквально через несколько дней девушка узнала, почему Амака Вадона ходит под амулетом и что на самом деле навесили ему на шею любящие родственники. Он сам и рассказал, когда выдавал отдельный скрывающий амулет для девушки, посмеявшись над забавной модификацией дедушкиного изделия. До прониклась и пообещала себе прикусить язык, просто потому что смогла оценить масштаб устроенного Сюзереном мероприятия. На фоне юного главы, Геноски Сама стал казаться ей просто немного эксцентричным ученым и магом. С новым порядком судить человека или Аякаси по внешности или ощущаемой ауре силы стало реально опасно. А еще ленивая циничная дофу, о ужас, решила действительно стать полезной, потому что таскать почту и грузы действительно может кто угодно. Даже если Юта понадобится сделать это по-настоящему быстро. О, да, он сможет придумать, как решить эту задачу. Достойный преемник безумного исследователя Генос Киамакава. А остаться за бортом новой жизни? Ну, ждутки. Ничем она не хуже дуболомки змеи и неизвестно, где шляющейся химари. До вернулась в комнату и покачала головой. Ну, конечно, одеяло в сторону и поперек футона в позе звезды. Эх, гинка-гинка, дорвалась до любимой работы. Каждую ночь скакать по крышам сумасшедшей белкой и вынюхивать, догонять всякую пакость в составе дежурного патруля, а потом жрать как не в себя завтрак-ужин на вполне себе семейном принятии пищи в доме Амакава под снисходительное хмыканье, добровольно взявший на себя обязанности повара и прислуги Мизучи. «Расскажи такую историю дофу кто-нибудь месяц назад, что за толпой слабосилок и вообще людей без способностей будет демон А-класса ухаживать? Да что уж там, сама она вот тоже очень демоническим делом занята». Конверт тихо фыркнула и раскрыла на мониторе дежурного лэптопа свернутое окно с текстом. Основы системного администрирования в локальных сетях. Интерлюдия 36. Залив Шираки, Хисузу и Касури Кагамимори. Ну что скажешь, великая повергательница демонов? Касури подтащила еще стопку от полированных до зеркального блеска прямоугольных металлических пластинок. Заключенные в камнях осколки были слишком опасны для переноса на стекло, в основном не силой, а непредсказуемым поведением. «Лучше бы я осталось смести двор», — мрачно проговорила Хисузу, забирая очередное хранилище из свежей стопки и прикладывая к камню. «Что мама говорит?» «Мама говорит, если не очень дословно, то ситуация непонятная. А если дословно?» — Я пообещала родителям, что ты не будешь ругаться матом. — Ой, напугала ежа голой ж... э, рукой. Младшая Акагами аж приободрилась от приступа любопытства. — Так что непонятно-то? Как гаврики с боржой вытащили заклятые монолиты и не потравились к ядре фене? — Сестра! — Это был не мат. — Так, я угадала? — Не угадала. Не потравились, потому что сфера катастроф над банкой была разряжена. Старшая сестра махнула в сторону затонувшего острова. Заклинание давно не разряжалось, и при срабатывании утянула с собой часть энергии монолитов вокруг. «Ха! По-любому призраки этих неудачников должны быть где-то неподалеку. Мама уже нашла? Они выжили. Что? Еще не наш...» «Что?» «Не ори, сестренка, и так голова болит!» «С чего это вдруг?» «С того! Кто информацию из камней читал, как ты думаешь?» «Да все должны были...» «Погоди, погоди. Глаз зверя! Ты читала с проклятых монолитов? Ну это же...» «Успокойся, наконец, и сядь давай, я тоже отдохну». «Да, читала, мать разрешила. Иначе мы с чтением застряли на три дня минимум. Ты знаешь стандартную процедуру. Операционное зеркало, свечи. Наверняка пара-тройка прорвались бы из отражения в реал, а барьер поставить некому». «Ха!» «Да что они могут, эти осколки, на один удар!» «Я вижу, ты уже отдохнула!» «Сестрейца! Ну, не вредничай! Так почему выжили, маги?» «Амулеты! Фигаси! Это что за амулеты, которые против сферы за несколько лет заряда держат? Мифические? А макова?» «Это были китайские храмовые амулеты, видимо, Ли или Храм Феникса!» «Судзаку! Наши конкурент! Тише! Орать не обязательно! Мозгов у тебя нет, Хисузу!» все уши не запечатать. Ну, сестренка, не ругайся, прошу, расскажи, что увидела». Касури некоторое время сверлила младшую сестру сердитым взглядом, но глаз зверя, способный временно вырвать души из печатей, неважно, клановых или природных, с непосредливым характером взбалмошной девчонки сделать ничего не мог. Видимо, это их мерцающий канал был. Мерзавцы нашли место, здесь их силы было не засечь. А вот наши силы тут можно найти запросто. Предки хорошо поработали. Что они привезли сюда, это вопрос. А на выходе на них сработала сфера. У придурков не было ни одного мага. Амулеты держали два дня, видимо. Потом водный путь вышел из строя, и до всех дошло, что скоро посыплются остальные. Вышел из строя двигатель. Это ты все зверем выцепила, сестрица? Вот это да! Не преувеличивай мои силы. Все проще. Касури раскрыла телефон и показала младшей открытую заметку. Китайские контрабандисты пойманы с поличным российским исследовательским морским военным кораблем маршал Крылов на испытаниях нового вооружения Тихоокеанского флота. — Вот жуки! — восхитилась Хисузу. — Скорее, просто повезло. Облако проклятия расползлось на весь корабль. — Они хоть не утонули? — Это военный корабль, сестра. И что? Вместо ответа старшая из сестер показала фотографию, выложенную кем-то из матросов в сеть. Вид с кормы. На вертолетной площадке идет православный молебен. Отчетливо видны кроваво-красные наручи на рукавах священника и диакона. Света Владимирский монастырь РПЦ. С одного взгляда опознала еще одного конкурента девочка. В клане зеркальщиков слишком часто приходилось иметь дело с ближайшими соседями по акватории, и клановых детей учили на совесть. Уверена, спецкомиссар клана НКВД там тоже побывал. У них, правда, другой профиль. Теперь понятно, чего мама ругается. А что с этим? Мико обвела руками импровизированные пирамиды из камней монолитов, возвышающиеся на песке пляжа. Ничего. Осколки ничего не запомнили. Есть отклик по земле, но после того, как камни сложили в таком виде, все слабые следы перемешались. Можно по документам выйти на подрядчика? Ни в коем случае. Мы тут ни при чем официально. Не участвовали в подъеме монолитов, не прятали следы и вообще знать ничего не знали, пока нас не попросили обезвредить проклятие. Но это же и есть правда. Тем более. Без якоин этот клубок нам все равно не раскрутить. Наверняка подрядчик даже не знает, кто их так надоумил устроить свалку вытащенного из воды каменного мусора в виде концепт-арт объекта. А обратимся к Якаин, и маленький честный бизнес нашего клана окажется под присмотром. Сама знаешь, в чьи уши шепчут их губы. Как будто этого никто не знает. Кланы не лезут друг к другу в личные дела, пока им не давать повод, моя маленькая наивная сестра. А подрядчики... Мама уже дала отмашку экологической комиссии по водам. Свои деньги они честно заработали. Кто хочет, пусть честно выясняет у этих достойных граждан все, что нужно. А Кагамимори просто выполнили свою работу не менее честно и достойно. «Но нельзя же вот так оставить? Ты не поняла? Тема закрыта, и хватит прохлаждаться, работа еще по горло».